Глава восьмая. Он кисло отмахнулся, не желая в присутствии подозреваемого раскрывать корпоративные секреты. Карлышев сказал с иронией, «Такого в моей практике еще не было. Четверо в лужах крови, а хозяин слушает музыку. Ничего не видел, ничего не слышал. Как такое может быть?» Синенко посмотрел на меня весело. «Теоретически может!» «Потому того, что мы обнаружили, мало для обвинения. Давайте искать». «А что скажет хозяин дома?» Спросил Карлышев. Синенко ответил вместо меня. «Ничего не видел, ничего не слышал. Наушники у него, видите, какие? Не услышишь и атомный взрыв. Я бы этих меломанов только за такое извращение сажал. Ишь, слушать дорогой в о д о н а и смотреть футбол. А пули сюда не долетали». И хотя я сам в такое не верю, но суд хоть и поверит нам, а не ему, все же потребует более весомых доказательств. И им вообще подавай железобетонные. Слишком уж надеются на технику». Мретта сказала едко. «Прямых улик, но здесь столько наворочено, что на этот раз точно найдем». Карлышев поинтересовался. «На этот раз? Значит, он уже был в чем-то замешан?» Синянка сказал весело. «Нет, конечно, он всегда либо примус подчиняет, либо вышивает крестиком, а вокруг... Все зверски убивают друг друга и забрызгивают стены кровью». «И мозгами», — добавила она ядовито. Карлышев посмотрел на меня с великим уважением. В проем двери опасливо заглянул ящеренок. Слишком много чужих людей. Но пересилил страх и, стремительно преодолев разделяющее нас пространство, взбежал по моей ноге, цепляясь острыми коготками, уселся на плече, прижимаясь к моей теплой вроде бы шее, и смотрел на всех сверху, уже победно и бесстрашно. — Какой толстый геккончик, — сказал Карлышев. — Это не геккон, — уточнил Синенко. — А кто? — Нильский крокодил, — пояснил Синенко. — Сейчас модно держать дома карликовых животных. «Табуны коней, ростом с кошек, слонов и носорогов, что мельче добермана!» Карлышев обронил. «Я слышал насчет тираннозавра». «Врет!» — ответил Синенко убежденно. «Станут этому жуку тираннозавра восстанавливать! Подумаешь, олигарх!» Карлышев обошел меня со всех сторон, внимательно рассматривая ящеренка. «А нельзя у него спросить?» — сказал он. Я читал, где-то в глазах остаётся всё, что видел недавно. Если э т о штука... — Это не штука, — огрызнулся я, — а член моего общества. Но если он сидел здесь и всё видел... — То экспериментальная техника, — ответил Синенко с сомнением. — Кто же нам её даст? — Это я не дам, — отрезал я. — Это Яшка. А вас по судам затаскаю. В Гааге сядете. «Вместе с Милошевичем и Ашаном г а г и н о м А потом вас там же нечаянно удавят». Карлышев сказал примирительно, «Ладно, ладно, это только предположение. Что твоя дурная ящерица могла увидеть?» «Не куплюсь», — заверил я. «Видел что-то, Яшка, или не видел, я не разрешу спрашивать без адвоката. А его адвокат, как и папа, это я. И вообще, он еще несовершеннолетний». м а р е т т а выглянула в окно, просияла так, что видно даже со спины и ниже. «Ура, прибыли эксперты. Заберут трупы, а по ним всю подноготную этого жука узнают. Сейчас такой уровень криминалистики. По одному плевку узнают адресы даже л ю б и м ы й сорт кофе». Я буркнул, это и я могу. Карлышев заинтересовался, что именно. Я указал на ближайший труп. «Этот вот». Судя по характерной позе, в которой упал белый мужчина, год рождения 1985, февраль 23. Дважды состоял в браке, один ребёнок. Прописан в Южном Бутово по улице Изюмская, дом 701, квартира 46, что блестяще подтверждается найденным в кармане убитого паспортом. Синенка, что слушал с раскрытым ртом и всё большим изумлением на лице, разочарованно хмыкнул. и повернулся к м а р и е т е «Проверь, вдруг там у него в самом деле паспорт?» Она буркнула. «Если есть, то фальшивый». «Сейчас все фальшивое», — поддержал я горячо. «А в продуктах нитраты и ГМО. Как жить, не представляю». «Хорошо, хоть женщины все те же. Как были хитрыми, так и остались». Со двора в гостиную начали заходить эксперты с чемоданчиками в руках. ещё с порога достали всякую хренотень и начали то ли фотографировать, то ли просвечивать всех и вся в доме невидимыми лучами смерти. Один, похож на их начальника, внимательно посмотрел на трупы, перевёл испытующий взгляд на меня. «Чистая работа», — одобрил он. «Высокий профессионализм. Давно такого не видел. Вы хозяин? Похоже, завалены заказами». «Чё?» — спросил я с непониманием. «Работу даже на дом берете», – объяснил он. «Другим приходится выезжать на место». Синянко попробовал вытащить нож из столешницы. Не смог. Покачал головой. «Крепкие сюда явились ребята. Чем же ты их заинтересовал?» «Шутите», – сказал я нервно. «Вы смотрите, что у меня пропало. Столовое серебро на месте». Он хмыкнул. «У тебя были серебряные ложки?» «Нет», – ответил я. Но чего же они тогда туда лазили? Вдруг да подкинули, а потом скажут, что я у них украл. Или это вы мне подкинули? Я теперь никому не верю. Везде коррупция и отток капитала. Он проговорил. И нарушение прав человека, верно? Вот-вот, сказал я горячо. Не отъемлемых, не зыблемых. Как вандомская колонна. Он посмотрел с недоумением. Это что за колонна? Церетели? Нацеретелил. «Откуда я знаю?» – огрызнулся я. «У меня компьютера нет в линзах, даже в очках нет». «Да что там компьютера? У меня и очков нет». «Видите, какой я бедный?» Он кивнул. «Видим. Вот только что-то у тебя есть. Может быть, бриллиантов каких-то, целый мешок? Иначе чего это они так?» «Вот и узнавайте», – огрызнулся я. «Разве не видно, что я простая божья коровка? Я даже голосовать не хожу». Всё равно за меня проголосуют как надо и правильно. Я всегда согласный с линией партии и правительства. Сейчас у нас кто в правительстве?» Синенко пожал плечами. «У м а р и э т и спроси, она всё знает». «В футболе не сечёт», — сказал я твёрдо. «Не знаю, как таких берут в детективы. Им же и в носу ковыряться нельзя разрешать. Пальцы сломают». «Это да», — согласился он. «Она футбол от сокера не отличает». Они все трое в нетерпении посматривали на экспертов, что сперва снимали все на скрытые камеры, потом долго всматривались в результаты, что выдает на экран анализатор. Синенко не вытерпел, начал сердито сопеть. Наконец сказал с угрозой, «Ребят, если снова сели в лужу, так и скажите, бить не будем». «Нет, будем», — сказал Карлышев. Старший эксперт сказал со злостью, Дурь какая-то. Теоретически подозреваемый в самом деле мог не слышать с такими наушниками посторонние звуки. А нарушители в то помещение не заскакивали, это подтверждено. Но мы же понимаем, что где-то ошибка. Ещё какая, согласился он. Однако начальство требует, чтобы наши выводы не противоречили результатам анализатора. Там избегают конфликтов. Они скорее закроют дело, чем поставят под сомнение научную экспертизу. Мрета а посмотрела на меня зло, повернулась к эксперту. «Корпорации давят», — сказала она зло. «Заставляют внедрять их разработки везде. Что хорошо, но и нам надо верить. Я же чувствую, он не сидел вот так, слушая музыку». «И я не верю», — подтвердил эксперт. «Как разумный человек, не верю. Но что делать, если мы уже в таком хай-тековском мире, что и сами еще не врубаемся, что в нем и как?» «И что делать?» «Мриетто», — сказал он, — «теперь косвенные улики даже не рассматривают. Раз у нас такое оснащение, то улики должны быть только прямыми и бесспорными, даже неоспоримыми, как говорит наш шеф. Поэтому решайте сами, мы только технические консультанты». м р и е т а п о в е р н у л а с ь ко мне, лицо усталое и злое, но в голосе прозвучал нескрываемый вызов. «Придется вам, пан Евген, снова проехать в наш участок. Только, думаю, на этот раз вам не отвертеться так легко, как в прошлый». «Разве я отвертывался?» — спросил я в недоумении. «Я к вам со всей душой. А душа — это такая эманация». «Тогда нет проблем», — прервала она. «Душу тоже берем». «Пойдемте, господин Евген. На этот раз уверена, вам придется задержаться в участке». «Намного дольше», — Синенко договорил со злорадством. «А вернешься из него уже не в этот домик, а в другой, с решетками на окнах». «Это я люблю», — заверил я. «Безопасность прежде всего», — Синенко спросил быстро. «Тебе грозят? Ты чего-то боишься?» «Я бесстрашен», — ответил я гордо, — «как лев». «Но я не дурак», — Карлышев сказал в нетерпении. «Мариетта». «Отвези его в участок, пусть посадят пока под арест». «Господин Евген, не кипятитесь, мы имеем право задержать вас на пять часов без предъявления обвинения, так что все по закону». «Поедете добровольно или вас отвезти с вязанным?» «Привязанным, сзади, за автомобилем», — добавил Синенко, — «с гранатой во рту». «А веревку зацепим за колечко, это я умею». Я не удостоил его ответом. Ссадил Яшку на диван, а сам вышел во двор к их полицейскому автомобилю. Мрета а с издевательской ухмылкой распахнула передо мной дверцу. «Не боишься?» – спросил я, – что нападу по дороге. «Я на это надеюсь», – отпарировала она. «Мазохистка». «Нет», – пояснила она, – «в порядке самозащиты сверну тебе шею и разом закрою дело, еще и премию получу». «Я что, такой ценный?» «Нет, просто дело закроем. Бюрократы». Я опустился на правое сиденье, она обошла машину и села за руль. Красивая и надменная, а еще предельно злая, раз уж не удается ущучить вроде бы такого простого и простодырова. «Не гони», — сказал я заботливо, — «а то ты вся на нервах. Валерьянку пей, помогает. У тебя кошка есть?» «У меня собака», — отрезала она. Я обрадовался. «Здорово, и у меня тоже. Правда, пока только как я щ е р и ц ы Тебе яшка понравился? Правда, красивый?» Она погнала машину молча. А когда выметнулись из коттеджного посёлка, буркнула раздражённо. «Ты лучше думай, как тебе на этот раз вывернуться!» «Какая ты заботистая!» Она сказала зло. «И теперь твоё не видел, не слышал, не прокатит!» «Я — овечка, — заверил я, — а вы все — сатрапы. Только и думаете. Мне что, я сижу тихо, никого не трогаю. Пользы от меня признаю никакой, зато и вреда нет. А это уже редкость, правда?» Она фыркнула, я зябко передернул плечами. Какой-то странный холод. «С чего бы? Словно даже не знаю». Мрета спросила насмешливо. «А зяб?» «Что-то подуло». пробормотал я. «Циклон или антициклон? Разве это не дело полиции следить за погодой и осадками? Ой, это же... Мы как раз вскочили в небольшую лесополосу. Великанские деревья сомкнули над нами исполинские ветви, закрывая небо, а впереди крупный черный внедорожник резко развернулся на дороге и встал, как вкопанный. Из-за деревьев и кустов выпрыгнули двое, с автоматами и в балаклавах. Я замер, увидев нацеленные на нас два чёрных дула. Мариэта вжала ступню в педаль тормоза. Машина резко остановилась, её чуть занесло боком. Мариэта крикнула торопливо. «Нападение на полицию! Срочно бригаду спецназа!» К нашей машине подбежал человек с автоматом. Сквозь узкую прорезь на меня взглянули злые глаза. Не отводя от меня в з г л я д а зло крикнул Мариэте. «Бросьте глупости!» «Мы заглушили связь. Можете вызывать помощь до потопа. Выйти с поднятыми руками. Быстро. Обоим!» Я сказал дрожащим голосом. «Нужно выйти. Они ж такие. Могут убить. Видите, что у них в руках? Смотреть страшно. Хорошо, если только вас изнасилуют и убьют. Профессиональный риск. Вы за э т о зарплату получаете. А меня за что?» Человек в балаклаве прорычал. «Заткнись!» она сказала быстро. «Что вам надо?» Он сунул ей под нос ствол автомата. «Ваш арестованный. А вы на мне интересны». Она быстро посмотрела в мою сторону. «Мы за него отвечаем». «Он преступник!» — крикнул балаклавщик. «Теперь отвечаем мы. Вытолкайте его наружу. Или опустите оружие, заберем сами». «Нет!» — ответила она. Я прокричал. «Тихо, тихо! Я выхожу сам!» «Думаю, мы быстро уладим наше маленькое недоразумение. Просто крохотное». Мариетта не успела и рта раскрыть, как я быстро распахнул дверцу и вывалился наружу, держа руки с растопыренными пальцами над головой. Сзади прозвучал сердитый вскрик Мариетты. Я поднялся на ноги и побежал в сторону балаклавщиков. «Спасибо, что спасли! Менты поганые, за что они меня? Никого не трогал, п о ч и н я л примус». Меня грубо ухватили под руки, оттащили. Я не успел вспикнуть, как один сунул под нос ствол пистолета, а другой быстро и сноровисто набросил на голову черный непроницаемый мешок и быстро завязал на шее. «Ребята!» – сказал я дрожащим голосом. «Да вы что? Я сам либерал, и власти не люблю!» «Кто-то прорычал, а мы как раз за крепкую власть, так что заткнись!» и «Еще раз пикнешь, покажем кромешников». Он не договорил насчет получить в зубы или пулю в лоб, но от этой грамотности стал о еще страшнее.